Четвертое. Старинным золотом и желчью напитал вечерний свет холмы. Зардели красны, буры, клоки косматых трав, как пряди рыжей шкуры, в огне кустарники и воды, как металл. А груды валунов и глыбы голых скал в размытых впадинах загадочные хмуры — В кролатых сумерках намеки и фигуры. Вот лапа тяжкая, вот челюсти оскал, Вот холм сомнительный, подобный вздутым ребрам, Чей согнутый хребет порос, как шерстью чобром. Кто этих мест жилец? Чудовище? Титан? Здесь душно в тесноте, а там простор, свобода, Там дышит тяжело усталый океан» и запахом гниющих трав и йода. 1907 год.